Глава 42. Рада тебя видеть, Эрика. Доктор Эшби с улыбкой протягивает ко мне обе руки, а я традиционно её обнимаю. И пусть с её стороны это возможно профессиональный жест, мне приятно чувствовать тепло рук на своём теле и внимание, уделённое лишь мне. Я не появлялась не потому, что недовольна вашими консультациями, не подумайте, говорю немного смущённо, когда опускаюсь в знакомое кресло. Просто обстоятельства изменились. И я не могу больше позволить себе ходить к вам. Сегодня мой последний визит. Оливия сказала, что на твоем счету есть достаточная сумма, чтобы ходить ко мне продолжительное время. Я отвожу глаза, потому что не в силах вынести прямого спокойствия ее взгляда, и тихо повторяю: "Знаю, но обстоятельства изменились". Карен, разумеется, ни на чем не настаивает и, подтянув к себе планшет с ручкой, мягко произносит: Но если это наша последняя встреча, не будем терять драгоценного времени. С чем-то сегодня пришла Эрика. И пусть всю неделю я ждала этой нашей встречи и даже перед сном по нескольку раз прокручивала в голове свой запрос, сейчас все слова улетучиваются, оставляя меня совершенно растерянной. Я запуталась, и мне кажется, что одной мне совсем этим не разобраться. Измученно смотрю на нее и от волнения щелкаю костяшками пальцев и получить совет совсем не у кого. Ты ведь помнишь, что я не даю советы Эрика. Советы вещь субъективная и ненадежная, и я стараюсь не брать на себя такую ответственность. Я помню, помню, спешу ее заверить. Наверное, я неправильно выразилась. Мне нужна помощь, чтобы найти ответ, потому что я полностью разбита, и жить так мне невыносимо. Вряд ли в ближайшее время смогу почувствовать себя умиротворенной и спокойной, но мне хотя бы нужно попытаться попытаться найти гармонию с собой, чтобы не было так мучительно просыпаться по утрам. Я замолкаю, чтобы перевести дух, потому что дыхание сбилось, а все мои самые болезненные эмоции поднялись из глубин и играют под кожей. Каррен протягивает мне заготовленный стакан воды и, дождавшись, когда я его осушу в несколько глотков, мягко напоминает: "Продолжай, Эрика. Тот, кого я люблю, совершил кое-что, чего я не смогла принять, и я ушла от него". И теперь мне очень больно. Так больно, что я не могу полноценно жить и дышать. Так больно, что я распрощалась с надеждой на счастье, потому что знаю, что никого не полюблю так, как его. Я отрываю взгляд от стола и посылаю ей извиняющуюся улыбку за свое эмоциональное заявление. Вам, наверное, кажется, что это бред неопытной девчонки, но я просто знаю это. Я люблю его почти 10 лет, любила даже тогда, когда совсем его не знала. А теперь, когда знаю, нет ни единого шанса, что разлюблю. Но его поступок, я просто не могу с ним смириться. О'Кейн, я думаю, он ждал этого от меня, и поэтому мне вдвойне больно знать, что в его глазах я выгляжу предательницей, особенно после того, как его предал мой собственный брат. Я словно заперта в клетке со своей любовью и отторжением того, что он сделал. Это разъедает меня. Доктор Эшби внимательно выслушивает меня и убедившись, что колодец признаний иссяк, слегка подается вперед. У меня бывают самые разные пациенты, Эрика, но зачастую суть их запроса сводится к одному: как жить в осознании того, что мир не делится на черное и белое? Потому что он и правда не делится, и в этом есть его прелесть, и самая большая насмешка. Каждый день человек должен делать выбор, исходя из того, что ему ближе, опираясь на собственные принципы. Повторюсь, не на чужие, а на собственные. Приведу в пример один из самых популярных запросов: как жить после супружеской измены? Прощать или не прощать? Мы все склонны согласиться, что измена плохо, а вот прощать ее или не прощать это вопрос более сложный. Тут нужно опираться на то, что для человека первостепеннее: оберегать раненую гордость и уязвленное доверие? либо же дать себе шанс на повторное счастье с тем, кто по какой-то причине поступил так, как поступил. Тут, разумеется, стоит учитывать многие обстоятельства, однозначного ответа нет. Я встречала тех, кто выбирали первое, оставаясь верными принципу измену нельзя прощать ни при каких обстоятельствах. И на годы вперед лишали себя человеческого счастья. Такие решения свойственны людям с железными принципами, и поверь, они многим за это платят. И пусть их выбор не прост, они выбрали то, что было ближе им. Встречались и те, кто прощали измену партнера, а через месяцы все повторялось снова. К счастью, среди тех, кто нашел в себе силы простить и принять, всегда находились пары, у кого в будущем все сложилось прекрасно. И это мой любимый процент клиентов. Живое доказательство того, что человеку свойственно ошибаться, и в наших силах все исправить. Мир играет разными оттенками, и мы просто учимся с этим жить. А у вас есть то, чего бы вы никогда не смогли бы простить, Карен? Спрашиваю вас не как психотерапевта, а как женщину. Доктор Эшби выпрямляется и, секунду поразмышляв, говорит серьезным тоном: "Я бы никогда не смогла простить рукоприкладство мужчины по отношению к женщине. Для меня этому нет объяснения. Между нами повисает пауза в течение которой я еще раз проворачиваю в голове сказанное и задаю следующий вопрос, не дающий мне покоя. Кен совершил ужасный поступок, и я должна его за это презирать, но я не могу. Почему так происходит? Чтобы презирать человека, нужно сначала в нем разочароваться, Эрика, а у тебя этого очевидно не произошло. Отсюда я могу предположить, в чем то ты находишь объяснение его поступку. Его поступок объективно плох даже по меркам закона. Очевидно, не настолько в твоих глазах, если сейчас ты сидишь передо мной, а не перед следователем в полиции. Не все так просто. Было бы все просто, у меня не было бы работы. Эрика, я не моралист и не священнослужитель, чтобы рассуждать о том, что хорошо, а что плохо. Мне важно, чтобы ты решила для себя, с чем ты можешь жить, а с чем нет. У тебя два пути принять то, что поступку твоего мужчины нет оправдания, и когда пик твоего эмоционального кризиса пройдет, налаживать свою жизнь, встречаться с другими людьми, пытаться создать семью. Или же дать себе время все осмыслить. И если после этого ты придешь к выводу, что готова принять этого человека со всем, что он сделал, и строить с ним будущее, дать вашим отношениям второй шанс. Есть еще третий, средний вариант попытаться воссоединиться, не приняв его поступок. Но как показывает мой опыт, в 99% случаев такой путь обречен на провал, потому что разрушительная причина никуда не уйдет и рано или поздно найдет выход. Но кем меня это сделает, если я смирюсь, если смогу это простить? Доктор Эшби пожимает плечами и улыбается одними уголками губ. Всего лишь человеком, я думаю. По пути домой я снова и снова прокручиваю в голове наш разговор, особенно ту его часть, в которой Карен говорила, что презрение равнозначно разочарованию. Но я ведь совсем не разочарована в Кене. Иначе откуда взялась вся эта боль и тоска по нему? При всем том, что он сделал, он не стал хуже в моих глазах. Наверное, я бы хотела его презирать, но я попросту не могу. Возможно, потому, что моя любовь к нему слишком сильна. А за месяц боль от потери брата притупилась, а возможно, потому что во мне до сих пор теплится неубиваемая вера, что Кейн всегда знает, как будет правильно. Разговор с Карен вновь напомнил мне, что мне не нужно стыдиться того, что я чувствую и кем я являюсь, и что даже если я нахожусь на пути к тому, чтобы принять поступок Кейна, это не делает меня плохим человеком. Еще я размышляю о знаках, думаю о том, почему судьба вновь свела нас вместе при столь неоднозначных обстоятельствах. Кейн как-то сказал, что если бы много лет назад я не пришла в его спальню, то скорее всего не попала бы в его дом. Быть может, тот влюбленный порыв и спас мне жизнь. Я никогда не верила ни в судьбу, ни в знаки, но именно в этот день все изменилось, потому что по приезде домой я наконец сделала тест, который больше двух недель назад купила в аптеке и все это время носила в сумке. Купила больше для того, чтобы исключить вероятность того, что я могу быть беременной, и моя длительная задержка следствие продолжительного невроза, отмены контрацептивов и недоедания. Но три положительных результата и срочный анализ крови подтверждали. Я жду ребенка от Кейна.